Глава 19. Порошок для взлома. Только после ужина мы снова получили известие от Нортона. Все это время он преданно слонялся вокруг. принца Эдвард Альберт, но Уитни туда не приехал, хотя синьора и Альфонса были в своем номере. Я видел, как они выходили из столовой, сообщил Аллан, явившись в лабораторию сразу после этого. Как раз в тот момент, когда вошел Витни, меня они не видели. Я хорошо позаботился об этом. Но Витни, правда, произошли изменения. Интересно, чем это вызвано? Это так заметно? спросил Кеннеди. И сеньора тоже это заметила. Я в этом уверен, кивнул Нортон. Она ничего не могла с собой поделать. К тому же, после того, как он оставил ее и пошел в столовую, они с Альфонсо, казалось, что-то обсуждали. Я уверен, что так оно и было. Кеннеди ничего не сказал. Он только поблагодарил нашего друга и похвалил его за наблюдательность. Нортон воспринял похвалу с очевидным удовлетворением и через мгновение извинился, сказав, что ему нужно кое-что сделать в музее. Не успел он уйти, как Крейг достал из ящика стола маленький пакетик порошка и распылитель, наполненный жидкостью, и сунул все это в карман. "Я думаю, что принц Эдвард Альберт станет ареной наших операций сегодня вечером", Уолтер объявил он, потянувшись за шляпой. Кеннеди, казалось, торопился, и прошло не так много времени, прежде чем мы приехали в отель. Проходя мимо столовой, мы заглянули внутрь. Там неторопливо ужинала Уитни, а вот матери и сына Демоше внизу вроде бы не было. Крейк неторопливо подошел к столу и заглянул в журнал регистрации. Мы уже знали, что у Уитни и сеньоры были апартаменты на восьмом этаже, в противоположных концах зала. Демоше занимали номер 810, а Стёрт 825. Номер 823 или 827 свободен? спросил Кеннеди, когда к нам подошел клерк. Служащий повернулся, чтобы просмотреть свой список. "Да, номер 827 свободен", сообщил он. "Я бы хотел в нем поселиться", сказал мой друг, добавив, что наш багаж привезут позже. «Идемте!» — воскликнул клерк, и мгновение спустя мы уже поднимались в лифте. В это вечернее время залы были пустые, если не считать запоздалых театралов, и через несколько минут должен был наступить период, когда, скорее всего, никого не будет поблизости. Мы вошли в комнату рядом с комнатой Уитни, никем не замеченные. Клерк ушёл от нас, и Крейк без особого труда открыл простой замок на довольно тяжелые двери, ведущие в соседний люкс. Вместо того, чтобы включить свет, Кеннеди сначала осторожно огляделся по сторонам пока не убедился, что там никого нет. Мне это показалось ненужной предосторожностью, потому что мы знали, что Уитни находится внизу и вероятно пробудет там еще долго. Но мой друг, казалось, думал, что это необходимо. Убедившись, что мы одни, он поспешно осмотрел комнаты, после чего выбрал в качестве отправной точки столик в углу гостиной, на котором лежали увлажнитель воздуха и тяжелая металлическая коробка с сигаретами. Он быстро посыпал на пол от двери в прихожую до этого столика немного порошка, который забрал из лаборатории перед нашим отъездом. Затем с помощью распылителя он побрызгал на нее какой-то жидкостью с резким знакомым запахом. "Тебе не надо больше света", поинтересовался я, направившись к окну, чтобы впустить в комнату лунный свет. "Не ходи по порошку, Волтер", прошептал мой друг, отталкивая меня назад. "Нет, Я обойдусь без света». Что ты делаешь? спросил я, озадаченный его действиями. Сначала я посыпал пол порошкообразным йодом, ответил Крейк, а потом распылил на него достаточное количество аммиака, чтобы намочить его. Он быстро испарится, оставив то, что я называю порошком против взломщиков. Уверен, мне бы такое и в голову не пришло, заметил я, отступив в сторону, чтобы дать ему достаточно места. К этому времени Кеннеди закончил работу, и теперь вечерний ветер постепенно рассеивал наполнившую комнату легкие пары. На несколько мгновений мы оставили дверь, ведущую в нашу комнату, открытой, чтобы очистить номер Уитни от запаха, а затем Крейк тихо закрыл ее, не запирая на замок. Мы подождали несколько минут, А затем мой друг наклонился ко мне. Я бы хотел, чтобы ты спустился вниз и посмотрел, долго ли еще уит не будет есть, сказал он. Если он уже заканчивает, сделай что-нибудь, что угодно, чтобы удержать его там внизу. Только будь осторожен, чтобы вас не увидел никто из тех, кто нас знает. Я спустился в пустом лифте и осторожно направился к столовой. Уитни закончил гораздо раньше, чем я ожидал, и его там не было. Как бы мне не хотелось, чтобы меня не видели, я понял, что мне необходимо совершить экскурсию по отелю, чтобы найти промоутера, и я отправился искать его, раздумывая, каким способом сумею удержать его там, где он окажется. Однако мне не пришлось долго бродить по гостинице. Уитни был почти в одиночестве в библиотеке. И большая стопка писем рядом с ним показала мне, что он будет занят в течение некоторого времени. Я вернулся в номер, чтобы рассказать об этом Крейгу, льстя себе мыслью, что меня никто не видел. Хорошо, воскликнул мой друг. Я не думаю, что нам придется долго ждать. Мы приготовились к очередному бдению в темноте, не зная, сколько оно должно продлиться. Никто из нас не произнес ни слова, пока мы сидели, скрючившись в углу комнаты и прислушиваясь. Время тянулось медленно. Воспользуется ли кто-нибудь возможностью, чтобы покопаться в коробке с сигаретами на столе в номере Уитни? Я погрузился в размышления. Кто бы это мог быть? Кто придумал этот дьявольский заговор? Что стояло за всем этим? Я задумался, возможно ли, чтобы Локвуд теперь, когда Луис Доминдоса вышел из игры, мог бы пожелать убрать Уитни, единственное оставшееся препятствие для того, чтобы завладеть всем сокровищем, а также Инес. Или это были сеньора де Маше и Альфонса, та, у кого имелись глубокие расовые семейные обиды и отвергнутый поклонник? Они могли хорошо разбираться в странных южноамериканских ядах. Раз или два мы слышали, как лязгнула дверь лифта, и с нетерпением затаивали дыхание, но ничего не происходило. Я начал задаваться вопросом, могли ли мы услышать, как кто-то вошел в соседний номер, если у этого человека был ключ и он действовал тихо. Зал снаружи был устлан толстым ковром, И заглушал каждый звук шагов, если кто-то проявлял разумную осторожность. И в комнатах были почти такие же ковры. Тебе не кажется, что мы могли бы немного приоткрыть дверь? предложил я с тревогой. «Ш-ш-ш!» Был единственный комментарий Кеннеди. Я то и дело поглядывал на часы, напрягая зрение и удивлялся, увидев, насколько еще рано. Минуты несомненно тащились на свинцовых ногах. В темноте я снова погрузился в обдумывание странной последовательности событий, в которые мы впутались. Я по натуре не суеверен, но в чёрной тишине вполне мог представить себе пристальные глаза, начиная с расширенных зрачков у Витни, переходя к ужасному выражению лица мёртвого миндосы и заканчивая замечательными, пронзительными чёрными глазами индианки и её сына с печальным лицом, которые произвели на меня огромное впечатление, когда я увидел их в первый раз, и которые с тех пор никуда не делись. Были ли это игры моего разума или у этого была какая-то другая причина? Внезапно из соседней комнаты донеслось что-то похожее на серию маленьких взрывов, как будто кто-то наступил на спичечные головки. Мой порошок против взлома работает, хриплым шепотом пробормотал Крейк. Каждый шаг по этому веществу, даже если по нему пробегает мышь, вызывает такой шум. Он быстро встал и распахнул дверь в номер Whitney. Я прыгнул за ним. Там, в тени, я увидел темную фигуру, быстро отступающую назад. Но мы опоздали. Незнакомец был быстрым как кот, слишком быстрым для нас. В тусклом свете маленьких взрывов мы смогли мельком увидеть человека, который искусно работал с ужасным наркотиком, чтобы свести с ума Уитни и других. Но его лицо было в маске. Он захлопнул за собой дверь и побежал по коридору, свернув в лестничный пролет. Мы последовали за ним и на ступеньках на мгновение остановились. "Ты наверх, Уолтер", крикнул Кеннеди. "Я вниз". Прошло пятнадцать минут прежде, чем мы встретились внизу. Ни один из нас не поймал незваного гостя. Казалось, он исчез как дым. Должно быть, у него снят здесь номер, как и у нас, заметил Крейк, несколько огорченный исходом своего плана. И если он достаточно умен, чтобы снять комнату, он также достаточно умен, чтобы иметь маскировку, которая обманула бы лифтера?» Нет, он ушел». Но держу Пари, он попробует еще какие-нибудь способы заменить нормальные сигареты на отравленные страмонием!» Мы снова были сбиты с толку, и на этот раз нас запутал таинственный человек в маске. Мог ли это быть тот, кого мы слышали по вакофону, к которому обращались док? Возможно, так оно и было, но это не дало нам никакого намека на его личность. Разгадка была так же далека от нас, Как и раньше. Некоторое время мы ждали у лифтов, но ничего не произошло. Затем Кеннеди разыскал управляющего отелем, рассказал ему, кто он и велел обыскать гостей, которых можно было бы заподозрить, но это ничего не дало. Лучшее, что мы могли после этого сделать, это попросить управляющего поручить сотрудникам высматривать что-нибудь подозрительное, а уитни невинная причина всего этого переполоха. В это время все еще находился в библиотеке с письмами. "Думаю, надо сказать ему", решил Кеннеди, когда мы проходили по залу. Стёрд, казалось, удивился, увидев нас, когда мы подошли к его столу. Он отодвинул в сторону несколько писем, которые еще не закончил, и предложил нам сесть. "Я не знаю, заметили ли вы что-нибудь?" начал Крейк. "Но мне интересно." Как вы себя чувствуете? Уитни явно ожидал чего-то другого, а не вопросов о здоровье. "Теперь довольно хорошо", ответил он машинально, хотя должен признать, что в течение последних нескольких дней я задавался вопросом, нет ли у меня небольших проблем или больших. "Вы хотели бы знать, почему так себя чувствовали?" спросил Крейк. Теперь Стюарт был искренне озадачен. Это было совершенно очевидно, так как все это время он не имел ни малейшего представления о том, что с ним происходит. Пока Кеннade кратко излагал то, что мы узнали о его состоянии и причине этого, Уитни в ужасе смотрел на него. Отравленные сигареты? Медленно повторил он. Кто бы мог подумать об этом? Могу поспорить на свой последний пятак. Теперь я буду осторожен с тем, что курю. И с Мендосой было то же самое. Кеннеди кивнул. Но не принимайте больше пилокарпин только потому, что сейчас он вам помог. Вы только что дали себе лучший рецепт. Будьте осторожны с тем, что курите, и не волнуйтесь, если вам покажется что вы как будто бы наступаете на спички в своем номере это так пустяки Единственным известным способом увидеть ни отблагодарить кого либо было приглашение в кафе так что мы отправились туда через зал после того как он собрал свою корреспонденцию полученные известия сделали для него невозможным работать дальше когда мы выходили из библиотеки то увидели входящего с улицы Альфонса де Маше Он увидел нас и подошел, чтобы поговорить. Было ли это совпадение или он сделал это специально? Был ли он тем, кто сбежал от нас и теперь рассчитывал вернуться и застать нас врасплох? Уитни спросил перуанца, где он был, и тот быстро ответил, что его мать не очень хорошо себя чувствовала после ужина и легла спать, в то время как сам он зашел на выставку картин. Что ж, подумал я, у него по крайней мере были умные отговорки. Демошэй извинился и откланялся, и мы двинулись дальше в кафе, где Стюарт несколько восстановил свое пошатнувшееся душевное спокойствие. Каков результат вашей слежки за Нортоном? рискнул наконец спросить его Кеннеди, видя, что промоутер пришел в более радостное расположение духа. О, ответил Уитни, он действительно напуган. Да ведь он и сам слоняется по этому отелю. И наблюдает за мной. Он думает, что я этого не знаю, но я в этом уверен. Мы с Кеннеди обменялись взглядами. Но он скользкий тип, продолжил Стёрт. Он знает, что за ним тайно следят, и мои люди говорят мне, что время от времени теряют его. По правде говоря, я не доверяю большинству этих частных детективов. Думаю, в любом случае их маленькие отчеты на папиросной бумаге наполовину подделаны. Больше промоутер явно не хотел говорить на эту тему, из чего я заключил, что он не обнаружил ничего важного. Однако есть одна вещь. Вспомнил он через мгновение. Он собирался мне сказали, что хочет увидеть Инес Миндосу». Да, спросил Кеннеди. «Черт бы его побрал, он почти втянул Локвуда в неприятности с ней. Заявил Витни, а затем, наклонившись, доверительно добавил: Скажите честно, Кеннеди, вы ведь не верите в эту чушь с отпечатками обуви, не так ли? Я не вижу причин сомневаться в этом, дипломатично ответил Крейк. А что Ну, продолжил Стёрт все тем же доверительным тоном. У нас нет кинжала. Вот и все. И я никогда на самом деле не утверждал этого раньше, хотя и дал всем понять, что наши планы основаны на чем то более конкретном, чем просто слова. У нас его нет и никогда не было. Тогда у кого он? Без всякого выражения спросил Кеннеди. Уитни покачал головой. Я не знаю, просто сказал он. И эти нападения на вас, эти дела с сигаретами. Как вы объясните это? спросил Крейк. Если у вас нет кинжала. Зависть. Чистая зависть, быстро ответил промоутер. Они так боятся, что мы найдем сокровища». Кто боится? Это серьезный вопрос. Уклончиво ответил промоутер: "Я бы не сказал ничего такого, что не смогу взять назад в случае чего. У меня будут неприятности". Дальнейший разговор с ним не принес бы нам никакой пользы, и Кеннеди сделал такое движение, как будто собирался уйти. "Просто будьте с нами честны", попросил Уитник, когда мы уходили. Это все, что нам нужно. Честное отношение. Мы с Крейгом вышли из Принца Эдвард Альберт и завернули за угол. Ну, вы узнали что-нибудь еще?» Послышался голос из темноты рядом с нами. Мы обернулись. Это был Нортон. Я видел, как вы разговаривали с Уитни в библиотеке, сказал он со смешком. А потом в кафе. И я видел, как вошел Альфонса. Уитни все еще следит за мной. Я не удивлюсь, если он сейчас где-то рядом. Нет, ответил Кеннеди. Он не сказал ничего важного. Они с Локвудом по-прежнему говорят, что у них нет кинжала. Конечно, фыркнул Аллан. Ты побудешь еще здесь? спросил Кеннеди, останавливаясь на углу. Пожалуй, ответил Нортон. Я буду держать тебя в курсе. Мы с Крейгом немного прогулялись. Я собираюсь посмотреть, как поживает Берг, человек у Коннора, наблюдающий из квартиры и Уолтер», сказал в конце концов мой друг. А потом у меня есть еще два или три небольших дела, которыми нужно заняться. Ты выглядишь уставшим. Почему бы тебе не пойти домой и не отдохнуть? Я сегодня уже не буду работать в лаборатории. Пожалуй, так и сделаю, согласился я так как напряжение в этом деле и правда начинало нарастать